Шестьсот тридцать ночь. Когда же настала шестьсот тридцать восьмая ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что, когда Гарип сел на коня со своими людьми, Аджип тоже сел на коня со своими людьми, и народы понеслись на народы. И творил суд судья войны, и не был обидчиком в суде своем, И наложил он на уста свои печать, и не заговорил, И потекла кровь и полилась потоком, выводя на земле искусные узоры, и седыми стали народы, и усилился и закипел бой. Ноги скользили, тверд был храбрец, бросаясь в бой, и поворачивался трус, бросаясь в бегство. Бойцы продолжали бой и сражение, пока не повернул день на закат, и не пришла ночь с ее мраком. Забили тогда в летавры конца боя, и воины оставили друг друга, и оба войска вернулись в палатки и провели там ночь. А когда наступило утро, ударили в летавры боя и сечи. и надели воины боевые доспехи, опоясались прекрасными мечами, и подвязали коричневые копья, и наложили гладкие бесперые стрелы, крича «Сегодня не будет отступления!» И построились воины, подобные полному морю, и первым, кто открыл ворота боя, был Сахим. Он погнал своего коня меж рядами, играя копьями и мечами, и испробуя все способы боя, так что смутил обладателей разума. И он закричал, есть ли мне противник, есть ли соперник, пусть не приходит ко мне ленивый и слабый. И выехал к нему всадник из нечестивых, подобный огненной головне. И Сахим не дал ему перед собой утвердиться и ударил его копьем и сбросил. И выехал к нему второй, и он убил его, и третий, и он его растерзал, и четвертый, и он его погубил. И он не переставал убивать всех, кто выезжал к нему до полудня, и перебил двести богатырей. Тогда Джип крикнул своим людям и велел им нападать, и богатыри понеслись на богатырей, и великую стала стычка, и умножились толкие пересуды. Извенели начищенные мечи, и нападали люди на людей, и оказались они в наихудшем положении, и полилась кровь, и стали черепа для коней подковами. И воины бились жестоким боем, пока день не повернул на закат, и не пришла ночь с ее мраком. И тогда они разошлись и отправились в свои палатки и проспали до утра. А затем оба войска сели на коне и хотели биться и сражаться. И мусульмане ожидали, что гариб выйдет, как всегда, под знаменами, но он не выехал. И раб Сахима пошел к шатру его брата и не нашел его, и он спросил постельничих, и те сказали, мы ничего о нем не знаем. И Сахим огорчился великим огорчением, и выехал, и осведомил воинов. И те отказались воевать и сказали, если Гариб исчез, его враг нас погубит. А причины исчезновения Гариба было дивное дело, которым мы расскажем по порядку. Вот оно. Когда Джип вернулся после сражения со своим братом Гарибом, он позвал одного из своих помощников, которого звали Сайяр, и сказал ему, «О, Сайяр, я берег тебя лишь для подобного дня. Я приказываю тебе войти в лагерь Гариба». пробраться к шатру царя и привести Гариба, показав мне этим свою ловкость. — Слушаю и повинуюсь, — ответил Сайяр. И он отправился и шел до тех пор, пока не проник в шатер Гариба, и ночь потемнела, и все люди ушли к своему ложу, а Сайяр при всем этом стоял, прислуживая. И Гарибу захотелось пить, и он потребовал у саяра воды, и тот подал ему кувшин с водой, смешав воду с банджем. И не кончил еще Гариб пить, как его голова опередила ноги. И Саяр завернул его в свой плащ и понес, и шел, пока не вошел в шатер Аджиба. И Саяр остановился меж рук Аджиба и бросил Гариба перед ним. И Аджиб спросил, что это, о Саяр? И Саяр ответил, это твой брат Гариб. И Аджиб обрадовался и воскликнул, да благословят тебя идолы, развяжи его и приведи в чувство. И Саяр дал Гарибу понюхать уксусу, и тот очнулся и, открыв глаза, увидел, что он связан и находится не в своей палатке. И он воскликнул, нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого. И его брат закричал на него и сказал, — Ты обнажаешь на меня меч, о пес, и хочешь моего убиения, и ищешь месть из-за твоего отца и мать. Я сегодня соединю тебя с ними и избавлю от тебя мир. О собака из нечестивых! — воскликнул Гариб. ты увидишь против кого повернуться привратности и кого покорит покоряющий владыка, который знает о том что в тайне сердец и оставит тебя в гиене пытаемым и смущенным пожалей свою душу и скажи со мною нет бога кроме аллаха ибрахим друг аллаха И когда джип услышал слова гариба он стал храпеть и хрипеть и ругать своего каменного бога и велел привести палача с ковриком крови и поднялся его визирь и поцеловал землю, а он был мусульманином в тайне и нечестивым явно, и сказал, «О царь, повремени! Не спеши, пока мы не узнаем, кто победитель и кто побежденный. Если мы выйдем победителями, то будем властно его убить, а если мы окажемся побеждены, то сохранение ему жизни будет силой у нас в руках». «Прав визирь!» — сказали эмиры.